Голова 40. Солнце ярко светило, пока они шли к первому лагерю. Сесили даже сняла водонепроницаемую куртку, закатала до локтя рукава шерстяного свитера и намазала предплечье солнцезащитным кремом. После акклиматизации восхождение шло гораздо легче. Она чувствовала, что ее тело налито силой, уверенно перепрыгивала через небольшие трещины, перестегивалась на перилах. Так как все это требовало умственных усилий, она была сосредоточена на настоящем. О том, как это важно, напомнила зашатавшаяся лестница. Сесили задумалась, гадая, как у Чарльза получится перебраться через расселенный без лестниц, установленных страховочной командой. Она почему-то вдруг уверилась в том, что он не станет мошенничать. Сесили отвлеклась на эти размышления и оступилась. Не поставила ногу так, чтобы перекладина лестницы оказалась между передними и задними зубьями кошки. Потеряла равновесие, упала на колени, и лестница затряслась. Сесили вцепилась в нее, потом, стиснув зубы, осторожно встала. Только оказавшись в безопасности на противоположной стороне, она позволила себе выдохнуть. Доля секунды, мгновение. Столько все это длилось. Сеселя отбросила прочь все посторонние мысли. Лагерь выглядел совсем не так, как в прошлый раз. Тогда все было укутано облаками, сейчас же небо было чистейшим. На фоне горизонта высились другие вершины, а вдали простирались просторные долины Тибета. На этой высоте другие горы оказывались на уровне глаз и напоминали зубчатые крыши мира. Прогноз Дуга был верным, погода стояла хорошая. Однако вокруг было мало команд, да и те, кажется, направлялись вниз. Сесили повернулась к Заку, который всю дорогу шел позади нее. «Ты когда-нибудь видел такое?» К ее удивлению, тот еле передвигал ноги, согнувшись почти пополам. За всю дорогу они почти не разговаривали, но Сесили решила, что он так же сосредоточен, как и она. Вероятно, высота подействовала на него сильнее, чем она предполагала. Взяв его за руку, она помогла ему дойти до палатки и принесла чашку горячего чаю. Зак благодарно кивнул и исчез внутри. Сестиля оставила рюкзак в палатке, которую ей предстояло делить с Элис, и достала камеру. Подойдя к краю лагеря, снова полюбовалась открывшимися видами. Закрыв глаза, она глубоко вдыхала разряженный воздух и пыталась сохранить в памяти эту картину. И только после этого воспользовалась камерой. Солнце начало садиться, и небо, расчерченное оранжевыми и красными полосами, стало менять цвет. Появились редкие облачка, которые цеплялись за отдаленные вершины. Сесилия засняла дальнюю границу лагеря, пытаясь фотографировать под всеми возможными углами. Ей хотелось иметь материал, который подкрепил бы фотографии, обещанные Заком. Несколько пустых палаток ждали, когда придут команды, которые приняли решение остаться внизу в базовом лагере. Ветер метался между их пластиковыми стенками, творя мрачную симфонию. Ее ботинки проламывали снежный наст, и иногда она проваливалась довольно глубоко. В эти моменты сердце на секунду замирало. А что если при следующем шаге она окажется на карнизе, который подломится и рухнет, увлекая ее за собой? Сесили поежилась и отошла от края. И все же ее не покидало ощущение, что она каким-то образом, пусть и в малой степени, совершенствуется на этой горе, делая вид, будто поднимается в альпийском стиле. Сесили забралась на небольшую насыпь, чтобы взглянуть на маршрут, по которому им предстоит завтра идти, и представить себя там такой же сильной, как чувствует себя сейчас. Но внезапно увидела нечто, что заставило ее замереть, будто громом пораженную. Палатку, красную, с темно-синими вставками. Она стояла на противоположном краю пропасти, на маленькой площадке. Сесили не видела способа добраться до нее. Она ждала, надеясь, что покажется обитатель палатки. Охваченная беспокойством, Сесили поплотнее запахнула куртку. Темнело очень быстро, и у нее вдруг сжалось сердце, когда она вспомнила, что не захватила на лобный фонарь. Надо возвращаться, иначе есть риск заблудиться или свалиться куда-нибудь. Туда, где ее никто не найдет. Сесили пошла по своим же следам и вскоре увидела флаг лагеря Маннерса. Она поспешно нырнула в свою палатку. «А, вот где ты!» «Я беспокоилась!» Элиза взяла ее за руку. «Что случилось?» «У тебя такой вид, будто ты увидела привидение». «Я видела. Даже не знаю. Палатку. Стоит сама по себе на другой стороне расселены». «Да? Очень похоже на то, что я видела в базовом лагере. Я тогда думала, что она Бена. Того, кто украл деньги, но он уже в Катманду». «Вот именно. Но тогда чья она?» «Может, Чарльза? Я и об этом подумала». Только в первый раз, когда я увидела эту палатку, его на горе не было». Элис пожала плечами. «Наверное, чья-то еще?» Спустя какое-то время к ним постучался Галден, и девушки откинули клапан. Шерпа принес миску с жареным рисом. Еда была горячей, от нее шел пар. Сесили принялась за еду, а Галден забрался в палатку. Вскоре с такой же миской пришел Фемба, который помогал Элис. Следующим прибыл дук, и в крохотной палатке оказалось пять человек. «Ну, как ты себя чувствуешь?» — спросил Дуг. «Супер!» — бодро ответила Элис. «Рад это слышать, а ты, Сесили?» «Первый лагерь взят, осталось еще три», — сказала она, выдавливая из себя смешок. Она никак не могла избавиться от тревоги, которую заронило в нее появление палатки. «Кто это может быть?» К сожалению, план изменился. Погодное окно узкое, и мы не хотим надолго задерживаться на горе. Поэтому завтра пропустим традиционную ночевку во втором лагере и двинемся прямиком к третьему. Проведем там ночь и пойдем к четвертому. Дальше будет короткий отдых, и где-то в середине ночи мы начнем штурм вершины. И тогда вернемся в базовый лагерь через три дня. Как вам такой вариант? Мне нравится, сказала Элис. В этом случае я меньше времени проведу без кислорода и отдыха». Сесили принялась грызть ноготь на большом пальце. Завтрашнее восхождение сильно нервировало ее. Это означало, что придется идти к месту повешения. Она хорошо помнила, с каким трудом преодолевала стену. Но теперь это испытание было сдобрено воспоминанием о гибели Ирины. По новому плану получалось, что придется идти вверх много часов, чтобы добраться до третьего лагеря. А она боялась именно его. Сесилия облизала губы и сказала, преодолевая спазм в горле. «Разве третий лагерь не опасен? Разве не там сошла лавина?» «Мы теперь стоим на другом участке», ответил лук «Но я не буду со стопроцентной уверенностью утверждать, что в нем безопасно. Это тот самый риск, на который мы идем, чтобы подняться на Манаслу». Сессили колебалась. «Какой у нее есть выбор?» «Я доверяю тебе». И тут она услышала крик. Ей показалось, что она узнала голос, и у нее кровь застыла в жилах. «Что за шум?» — спросила Элис. Дуг бросился к выходу. «Сейчас выясню». Сессили очень хотелось знать, кто это, Она надеялась, что ее подозрение не подтвердится. Отставив миску, принялась надевать ботинки. «Сесили, Диди, подожди! Тебе надо поесть!» Попытался остановить ее Галден. Однако она не могла оставаться в стороне. Закрепив на лбу фонарь, поспешно выбралась из палатки. Перед входом стоял дух, закрывая обзор. Продолжающийся крик заставлял ее сердце сжиматься все сильнее и сильнее. Наконец Дуг сдвинулся в сторону, и луч ее фонаря осветил нарушителя спокойствия. «Гранта!» Он стал пунцовым от крика. Все выглядело так, будто его поймали на том, как он с камерой шнырял вокруг их палатки. Тенцинг держал его за руку, а он вырывался. «Что ты здесь делаешь?» Дуг был напряжен. Вероятно, он был удивлен не меньше Сесили. «Я же велел тебе убираться с горы!» «Послушай, мой отснятый материал с Чоою был уничтожен. Ты выпер меня, а ведь мне надо как-то зарабатывать деньги». В «Высотном экстриме» освободилось место. Они пригласили меня. Я собираюсь заснять, как Чарльз будет инсценировать спасательную операцию. Спорим, некоторые сети обязательно заинтересуются этой историей. «Почему ты просто не можешь оставить нас в покое?» спросила Сесили. «Сесили, ты здесь случайно не для того, чтобы сыграть роль следующей жертвы Чарльза? А иначе как объяснить, что в экспедицию пригласили такую, как ты?» «Дарио!» — крикнул Дук. Сесили не сразу заметила стоявшего позади Гранта руководителя группы. «Ты дал ему место?» «Да, я увидел, как он идет мимо наших палаток со всем своим снаряжением и пригласил его в группу». «Ты собирался штурмовать вершину на следующей неделе?» Так и было. Но когда Сесили рассказала, что вы выступаете к вершине сегодня, а так как сигнал все не появлялся, я решил, что мы тоже можем пойти. «Дарио, ты должен отправить его вниз, он опасен», — сказала Сесили. «Возможно, он причастен к смерти Ирины». «Иди в палатку», — перебил ее Дуг. «Я сам здесь все решу». «Но...» — я сказал «в палатку». «Или ты хочешь вниз?» Слово «дуга на горе» было законом. Но Сесили и так увидела достаточно. Она заметила, как изменилось выражение лица Дарио. Может, он все же услышал ее и отправит Гранта вниз? Сесили пошла к палатке. «Грант примкнул к другой команде?» спросила Элис, когда она забралась внутрь. «К высотному экстриму. Господи, это катастрофа. Если честно, я только после его ухода почувствовала себя в безопасности». Элис схватила ее за руку. «Но с нами-то действительно в полной безопасности. Да, Грант — темная лошадка, но он будет держаться со своей командой, а мы со своей. Все будет хорошо». Сесили уже открыла рот, собираясь возразить, но промолчала. Элис не разделяла ее подозрения в отношении людей вокруг них. Она была полностью сосредоточена на топологических опасностях горы. Элис спихнула ее в колено. Давай сделаем селфи. Первая ночь нашего броска на вершину. Ладно. Сесили наклонилась, поправила шапку. Элис подняла камеру и сделала снимок. Они забрались в спальники. Подъем был назначен на пять. Им предстоял очень долгий день с переходом в третий лагерь. Хотя организм Сесили мечтал о сне, ее сознание все никак не отключалось. В голове продолжали крутиться мысли. Таинственный незнакомец разбил лагерь поблизости. Грант всего в нескольких шагах от них. Сон все не приходил.